Глава 14. Возвращение в реальность произошло легко, непринужденно. В голове хор, исполняющий. «Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века». Никогда не увлекался советским музыкальным фундаментализмом. «Скажу больше». Меня от подобных песен начинало подташнивать при первых аккордах, а тот вдруг, нате вам, навеяло, пламя души своей. Тело в сидячем положении, на чем-то удобном. Глаза закрыты, открывать не хочется. Откроешь, и тебя снова окунут в какое-нибудь дерьмище. Надоело. Что это со мной было? Потерял сознание, будто юная курсистка, при виде неведомо откуда возникших гусарских усов между ее ляжек так и в привычку войти может. Чуть-что, -чуть, хлоп, и в бессознанке. Справедливости ради стоит отметить. от того, что со мной произошло в пору, не просто потерять сознание, а вообще сойти с ума. Перед внутренним взором вновь стали возникать ряды и колонны интегралов. Сложные числовые матрицы, расчетных координат кораблей, многомерной космической стратегии и прочие замудрень. Энергично замотал головой и, наконец, открыл глаза. Я сижу в удобном кресле в Напротив меня точно в таком же кресле выседает хранитель. На лице его довольное выражение. Поздравляю, Андрей Громов. Ты стал 27-м Арай, коему повезло пройти испытание до конца. Я не Арай. Ар Неважно кто ты. Арай, ар Каргианин, Джайкара, Человек. Суть едина. В твоих жилах течет кровь древних. Но самое главное... Ты прошел испытание, и получаешь максимальный ранг гражданина. А еще вы там что-то говорили насчет вызова на поединок самого императора. Пошутил и сам испугался. Вдруг этот хранитель устроит следующие испытания типа виртуальный бой с императором, с летальным исходом для проигравшего. К сожалению, по известным тебе причинам это невозможно. Вздох облегчения. Не надо нам никаких поединков. Мы шибко уставши. Хранитель, а не могли бы вы поподробнее рассказать, что все-таки самой случилось? После этого вашего испытания никаких особенных изменений в себе не ощущаю. Количество конечностей, глаз, ушей не прибавилось и не убавилось. Голова больше не стала. Значит, объем мозга не увеличился. На что мужчина передо мной лишь покачал головой. Гром. Представь, что тебе нужно вскипятить воду в кастрюле. Ты можешь сделать это на медленном огне или запустив в сосуд заряд плазмы. Результат будет один и тот же: вода вскипит. Вот только в первом случае ты получишь кипящую воду, во втором не будет ни воды, ни сосуда. Суть испытания заключается в том, чтобы вскрыть потенциал испытуемого и заложить дальнейший путь его развития. Как оказалось, ты обладатель высокого псионического дара, однако позволить тебе пользоваться им в полную силу, все равно, что, выражаясь привычными тебе образами, дать ребенку спички и подпустить его к бочке с порохом. Поэтому грани твоего таланта будут открываться постепенно, дабы ты не смог навредить ни себе, ни окружающим». Твой организм также был подвержен основательному улучшению на генетическом уровне. Но пока что заметных изменений не жди. Модификация будет проходить постепенно, по мере естественного обновления клеток. Единственное кардинальное изменение, доступное тебе на данный момент – увеличение твоего интеллектуального потенциала до максимального значения. По шкале Содружества он теперь равен тысяче. Однако сам понимаешь, обладать бриллиантом весом в килограмм и быть богатым – огромная разница. Хорошее образное мышление у этого парня с кристаллическими мозгами. Я представил, как бегаю по ювелирным магазинам, чтобы реализовать килограммовый камушек, и как меня берут за одно место представители нашей славной милиции, а еще хуже – какие-нибудь бандиты и начинают задавать всякие неприятные вопросы, «Согласен. Но что же мне делать? Сидеть безвылазно в этой дыре? Немедленно возвращайте мой IQ назад. Не надо мне способностей, за которые из меня сделают продвинутые скин или заточат в золотой клетке и заставят пахать, как папу Карла. Соображаешь гром ты быстро, но мыслишь неглубоко. Сам подумай, на что человеку мозги дадены. Думай думать, мысли мыслить». Очевидно, с невероятным сравнивать. Ну, в общем-то, так оно и есть. Но умный человек всегда сможет представить себя чуть-чуть глупее окружающих, чтобы не обвинили в зазнайстве и превосходстве. Поэтому, благодаря своему исключительному, как ты говоришь, IQ, ты способен ввести в заблуждение любую тестирующую систему и сделать так, чтобы проверяющий и скин выдал любое нужное тебе значение показателя интеллектуального уровня. Это очень важно, потому что наиболее вероятная прогностическая ветвь развития будущего предполагает твое скорое убытие в цивилизованные миры содружества. Тебе придется установить нейросеть. Имея доступ к информационной сети, одобряя твой выбор. Универсал У-14 – наиболее подходящая модель, К тому же, по мере раскрытия твоих псионических талантов, ее возможности будут возрастать самым оптимальным образом. Единственная рекомендация — импланты не устанавливай до полного раскрытия потенциала организма. А как я узнаю, что он полностью раскрылся? Хранитель посмотрел на меня как дед на малолетнего внука, задавшего вопрос, откуда берутся дети, и, иронично усмехнувшись, сказал, «Узнаешь». Эта информация мимо тебя не проскочит. Короче, гражданин империи Аррай первого ранга, Андрей Громов, за сим мы с тобой прощаемся. Следуй своим путем и оставайся всегда и при любых обстоятельствах человеком. Извини, я немного просканировал твою память. Мне очень понравились твой эмоциональный настрой, когда ты увидел голограмму в одной из кают компании рейдера Коргиан. И вообще... Через этот полигон прошли сотни тысяч претендентов, и даже среди тех, кому повезло пройти его до конца, ты особенный. И чем же, уважаемый? Сложно сформулировать кратко, но попробую. Внутренний стержень и чувство юмора. Но ну, насчет стержня и чувства юмора — это он прав. Я никогда ни перед кем не прогибался и бил первым. Если возможности не бить, не оставалось. Также хахмить очень люблю и умею достойно ценить чужую шутку. Но что же в этом особенного? Ладно, не буду допытываться, иначе эта премудрая железяка откроет во мне еще какие-нибудь таланты и станет их расписывать в превосходных степенях, а я, подвершись пороку гордыни, утеряю право попасть в рай. Тут ты, опять потянула на шуточки юмора. Петросян, бля, не ненаделанный. Хранитель, вы что-то там упомянули насчет прогноза на будущее? Нельзя ли поподробнее? Нельзя. Коротко отрезал искин и без перехода поменял тему. Последнее, о чем стоит поговорить, — твоя награда. Поскольку возможность сразиться с Императором тебе не светит, предлагаю рейдер Коргиан в качестве компенсации. Понимаю, что несоразмерный твоему достижению бонус, но ничего другого дать не могу. Корабль будет ждать тебя в соседней системе координаты и коды доступа и управления внедрены в твое сознание. Не беспокойся. Кроме тебя его никто не сможет найти. Примитивные гиперпереходы, которыми ты пользовался во время прохождения задания, генерировались специально с учетом твоей индивидуальной специфики. Их не будет. Поэтому штурмовать его заново не придется. Единственное условие. Ты сможешь получить корабль, лишь после того, как заложенный в тебя потенциал выйдет на полный уровень. Не делай огорченное лицо, это вовсе не приход злого дядьки. Не став полноценным псионом, ты не сможешь выйти на связь с Эскином и управлять в одиночку рейдером древней расы. Них себе, огромный, практически неуничтожимый корабль в полное пользование, недостойный меня подарок, ну, блин, они тут зажрались». Меня и без этого осыпали ништяками. В инфосете Содружества я изрядно покопался с целью изучения местных реалий. И, в частности, много внимания уделил состоянию космического флота. Ни одна из самых грозных планетарных станций рядом не стояла с моим рейдером. Не говоря о всяких прочих боевых кораблях. А насчет того, что не получу сразу доступ к столь могучей технике, не особо и расстроился. Воевать ни с кем пока не собираюсь. И вообще моих обязательств перед Шиши никто не отменял. И непонятно, сколько предстоит проторчать на надежде перед тем, как начать непосредственное знакомство с обитателями Содружества. По расчетам Шира, пять местных лет осталось до полного охвата экономического потенциала планеты. Дальше начнется рутинная работа для управляемых эскинами роботов по разработанным с моим участием алгоритмам. Однако человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому не будем заглядывать вдаль. Спасибо. Только и смог пролепетать я пересохшими от волнения губами. Не стоит благодарности. Засим позволь откланяться. Дальше наши пути расходятся. Заложенные создателями алгоритмы велят мне поменять район дислокации. У тебя гром. Теперь своя дорога. Суть которой пока что для тебя не очень ясен. Впрочем, как и для меня но со временем ты сделаешь все правильно. Желаю тебе выжить в этом суровом мире. На прощание один совет. Ты уникум, поверь мне, даже по меркам цивилизации арай поэтому держи при себе все, что ты узнал за время прохождения испытания, и никому не говори о своих псионических способностях. И пока не войдешь в силу, старайся тренировать их там, где тебя никто не увидит. «Прощайте, хранитель!» — последнюю фразу произнес, находясь в кресле кабины Темы. Перехода совершенно не почувствовал, даже странно. Привык получать по кумпулу, терять сознание и очухиваться в местах иных, незнакомых и очень странных. «Привет, броненосец Тема!» — радостно завопил я. «Соскучился по тебе и вообще соскучился! Ты не представляешь, как!» «Странное поведение, командир!» Показатели организма в норме. Некритичное повышение эмоционального... Да брось ты! Нашелся на мою голову еще один зануда. Здоров я, как бык. Может быть, даже здоровее любого быка. Этих травоядных чаще всего паразиты изнутри точат, а тараодоры и мясники снаружи. Меня же никакая зараза не возьмет. Ни глист, ни мотодор с пикадором. Противные. А вообще-то жить здорово. Сам понимаю, что несу откровенную ахинею. Нервишки, что ли, расшалились. Все, на сегодня заканчиваем. Возвращаемся на базу. Там Арнелочка соскучилась без мужской ласки. Тфу ты! Совсем забыл, что в нормальном мире время не сдвинулось. Не на мгновение, а еще о том, что, вопреки бредням Азика и Азимова, роботы даже в далеком будущем скучать не научились и вряд ли научатся. Откровенно говоря, имитировать скуку по заданной программе. Андроиды все-таки умеют. И еще много всякого могут. Даже скандал закатить. Для особо извращенных любителей поскандалить. Половину местного года в моей жизни экстраординарных изменений не происходило. Я выполнял работу по освоению океанских ресурсов надежды. Мне очень нравилось. Ряд методик, принятых на Земле, пришлись очень к месту. Перед тем, как покинуть родную планету, я занимался не только обнаружением подводных аппаратов потенциального противника, но еще поиском косяков сардины, скумбри, креветки и прочих промысловых объектов. Эти знания мне очень пригодились. И еще я внедрил методику заготовок разного рода деликатесов. Крабы, креветки, лангусты, устрицы, морские ежи и прочие гады в замороженном состоянии пошли в содружестве на ура. Икра многих рыб была неотличима от ценных земных аналогов. По моему указанию были изготовлены деревянные бочонки. В них соленый продукт поставлялся на рынок вместе с местным сливочным маслом. Через месяц народ распробовал рекомендованные мною бутерброды с икрой и маслом. И цена морепродуктов взлетела на порядок, а заодно и стоимость местного маслица подросла. Это вам не пищевые картриджи. Натуральные продукты отличного качества, всегда в цене. Местный кофе также пользовался спросом в содружестве, но поскольку вековых традиций его употребления тут не наблюдалось, такого ажиотажа, как и край, его появление не вызвало. Все-таки обширные плантации кофейных деревьев на нескольких островах я заложил, а еще я заметил, что мой организм стал больше нуждаться в активных телодвижениях. Я и раньше бегал по утрам, а после проводил интенсивную разминку. Но теперь тело просто требовало более серьезных нагрузок. Пришлось обзавестись разного рода железом, а еще в сети. Я подсмотрел спортивные тренажеры для растяжки сухожилий и прокачки различных групп мышц. Воссоздать их при моей базе технического обеспечения не представляло никаких сложностей. На занятия спортом теперь уходило куда больше времени утром и вечером перед ужином. Однако это ничуть не мешало моим прямым обязанностям. Наоборот, после хорошей тренировки мозги работали значительно интенсивнее, и мысли всяких негативных в голове поубавилось. Недаром древние римляне утверждали «в здоровом теле здоровый дух». Шишихару на связь выходил редко. В основном со мной общался Шир, да и то лишь в тех случаях, когда возникала нужда в каком-либо оборудовании из миров Содружества для расширения производства. Также все это время я продолжил активно осваивать галактическую сеть. Столько всего разного узнал, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Помимо установки нейросети, меня интересовала возможность приобретения собственного космического корабля. С этим оказалось очень просто. Для начала покупаешь специальные базы знаний. Изучение идет от простого к сложному. То есть сначала устройство, обслуживание, пилотирование малых кораблей, затем средних, потом тяжелых. Параллельно необходимо усвоить дополнительно множество различных баз знаний. И все это стоит денег, больших денег, а также времени, очень много времени. Скорость усвоения той или иной базы зависит от ее уровня сложности, а также показателя интеллекта того или иного индивидуума. Тут все просто – и вместе с тем очень сложно. К примеру, человек с показателем интеллекта в 100 единиц затратит на изучение базы первого уровня примерно неделю, а у другого индивидуума. Но с показателем 200 единиц уйдет на это около часа. Стоит отметить, что эти временные интервалы можно существенно сократить посредством разгона мозговой активности с помощью специальных биохимических препаратов. На бытовом уровне они так и называются – Разгон. По завершении каждого из этапов обучения вы получаете сертификат подтверждения в любом из отделений корпорации нейросеть, разумеется, не бесплатно, после чего получаете право использовать полученные знания. Итак, вы прошли этап теоретической подготовки и вроде бы готовы к управлению тем или иным типом космического корабля, но у вас нет практического опыта, доставайте кредиты. Для его приобретения вам придется пройти стажировку сначала в сложном виртуальном эмуляторе, а затем вживую на учебном аппарате В итоге вы становитесь обладателем сертификата пилота, дающего вам право управлять тем или иным типом космического аппарата. Теперь вы действительно готовый специалист, и перед вами четыре варианта последующих действий. При наличии приличной суммы денежных средств вы можете купить или даже заказать под свои вкусы и потребности абсолютно новый аппарат. Рынок огромен и способен удовлетворить самого привередливого покупателя. Если с деньгами не очень, можно посмотреть что-нибудь на вторичном рынке. Есть умельцы в содружестве, коим по плечу из нескольких в хлам убитых корабликов создать практически новый. Не совсем, конечно, новый, но на порядок дешевле только что сошедшего со стапелей. Ну, а если вы гол, как сокол, вам прямая дорога на рынок труда. Там вам непременно подберут вакансию пилота в той или иной корпорации или частной фирме. Далее все будет зависеть от вашего нанимателя. Либо вы получите приличное судно, либо хлам, который вам же придется восстанавливать, выжимая деньги на ремонт из жадных лап нанимателя. Нет денег – и вы не желаете пахать на доброго дяди капиталиста вам прямая дорога в армию. Вы заключаете контракт с военным министерством на 25 стандартных лет и ни о чем более не думаете. Вы считаете, что 25 лет – это много? Полная ерунда. При продолжительности жизни представителей гуманоидных рас более двух сотен лет 25 – сущий пустяк, Одежда, кормежка, дальнейшее обучение и прочие сладкие ништяки за счет государства. Казалось бы, не служба, синекура. Но рисковать приходится с собственной головой и прочими частями тела. Империя имеет бесчисленное количество вооруженных конфликтов с соседними государствами, корпорациями и пиратами на торговых путях и во фронтире. Есть риск нарваться в открытом космосе, нарой инсектоидов, и если гражданское судно имеет право банально удрать, военное обязано предпринять все возможные меры для охраны и обороны границ Содружества. Поэтому граждане Империи Аратан, а именно ее гражданином я собираюсь стать, не очень рвутся в ряды военно-космических сил, даже за нехилые материальные вознаграждения и иные преференции, коих весьма и весьма щедро отсыпают военнослужащим. Еще в галактической сети я пытался найти кого-нибудь из земляков. Но не может быть так, чтобы хоть один землянин не оказался в мирах содружества, на правах свободного человека. Мне же как-то удалось спастись от рабства. Конечно, это чистой воды везение. Но чего бы не повести кому-нибудь еще? Наверняка поток рабов с земли не слабый. Значит, согласно постулатам теории вероятности, земляне здесь должны присутствовать и в немалых количествах. Мои поиски и щедро оплаченные объявления на нескольких земных языках успеха не принесли. Я даже выкладывал на специальных ресурсах песни любимых рок-групп и земные фильмы, но ответа пока что не пришло. Все-таки не теряю надежды и каждый раз придумываю что-нибудь новенькое. Запечатываю в бутылку и с надеждой бросаю в информационный океан. Что касается моего псионического дара... По совету хранителя и пометуя о возможностях Шира фиксировать любые проявления паранормальной деятельности, я особо и не пытаюсь им пользоваться. Всему свое время. Лишь регулярно медитирую, что позволило увеличить концентрацию внимания и еще. Теперь за счет многоканальности сознания я способен одновременно решать кучу задач,